Карлсон открывает дяде Юлиусу мир сказок. После ночи с Филе и Рулле Карлсон стал задаваться еще больше, чем прежде. — Вот лучший в мире Карлсон! — этот крик будил малыша каждое утро. И в комнату влетал Карлсон. И каждое утро он прежде всего выкапывал из горшка косточку персика, чтобы посмотреть, насколько она выросла, а потом всегда направлялся к старому зеркалу, которое висело над столом малыша. Это было небольшое зеркало, но Карлсон долго летал вокруг него, чтобы как можно лучше себя разглядеть. Приходилось это делать по частям. Целиком его отражение в нем не умещалось. Пока он летал, он тихо мурлыкал себе под нос песенку и в этой песенке воспевал самого себя и все, что с ним случилось. «Лучший в мире Карлсон, хит-ти-ти-ти-хи, стоит десять тысяч крон, и еще он поймал воров и стрелял из пистолета, какое интересное зеркало, а в нем целиком не виден лучший в мире Карлсон, но то, что видно красиво, хит-ти-ти-хи». «И в меру упитанный, да-да-да, и хороший во всех отношениях!» Малыш был с этим согласен. Он тоже считал, что Карлсон хороший во всех отношениях. И самое удивительное было то, что постепенно дядя Юлиус тоже по-настоящему к нему привязался. Ведь это Карлсон вернул ему часы и бумажник. Такое дядя Юлиус забудет не скоро Фрекенбок, напротив, всегда на него сердилась, но... На это Карлсон не обращал внимания, лишь бы ему вовремя давали еду, а ее она давала. «Если меня не кормят, я уже не я!» Так он однажды выразился. Хрекинбок мечтала, чтобы Карлсон не проводил у них время, но тщетно, потому что малыш и дядя Юлиус были на его стороне. Она всегда ворчала, если он появлялся как раз в тот момент, когда надо садиться за стол, но сделать она ничего не могла. И Карлсон Ел вместе со всеми. После ночных приключений с Филли и Рулли он прилетал регулярно, словно это было нечто само собой разумеющееся. Карлсон, видно, немного устал от всех проказ той ночи, потому что на следующий день появился только к обеду. Он влетел в комнату малыша и сразу стал принюхиваться, чем это пахнет на кухне. Малыш тоже долго спал в тот день, Бимбо он взял с собой в постель. Оказывается, после целой ночи возни с ворами нужно отдохнуть. И проснулся лишь незадолго до того, как прилетел Карлсон. Вернее, он проснулся не сам, его разбудил какой-то странный, необычный звук, который доносился из кухни. Фрёкенбок ходила взад, вперёд и пела. Пела громко. Прежде малыш никогда еще не заставал ее за этим занятием и надеялся, что она и сейчас перестанет, потому что это было ужасно. По какой-то непонятной причине она была сегодня в отличном настроении. Утром она успела съездить домой к Фриде. Может, именно это ее так взбодрило, что она распевала во весь голос. «Ах, Фрида, это было бы для тебя лучше!» Пела она но что именно было бы лучше для фриды малышу так и не удалось узнать потому что Карлсон влетел к ней на кухню и закричал замолчи замолчи когда ты так орешь люди могут подумать что я тебя бью фрекенбо умолкла и стала угрюмо жарить искаы а когда пришел дядя Юлиус все сели за круглый стол обедать. Все сидят вместе и обсуждают события этой ночи. И всем очень уютно, — подумал малыш. Карлсон тоже был доволен обедом и вовсю расхваливал бок «Сегодня тебе удалось по ошибке прекрасно приготовить искалопы!» — сказал он, чтобы её ободрить. На это бок ничего не ответила. Она только несколько раз вздохнула и плотно сжала губы. Шоколадный пудинг, разлитый в маленькие формочки, Карлсон тоже одобрил. Он проглотил всю свою порцию, прежде чем малыш успел съесть ложечку от своей, и сказал, «Да, пудинг хорош, спору нет, но я знаю, что в два раза вкуснее». «Что?» – заинтересовался малыш. «Два таких пудинга», – объяснил Карлсон и взял себе новую порцию. А это значило, что бок останется без сладкого, потому что она сделала только четыре порции. Карлсон заметил, что у нее недовольный вид, и поднял пухлый указательный пальчик. — Пойми, здесь за столом есть толстяки, которым необходимо худеть. И заметь, их не меньше двух. Имен называть не буду, но уж во всяком случае это не я. — И не этот вот худышка! — сказал он и ткнул пальцем в малыша. Фрекенбок еще плотнее сжала губы и не вымолвила ни слова. Малыш тревожно посмотрел на дядю Юлиуса, но, казалось, он ничего не слышал. Он все ворчал. Какая в городе плохая полиция. Он звонил в участок и сообщил о происшествии, но его слова не вызвали никакого интереса. У них за ночь случилось еще 315 краж, сказали они, которыми необходимо заняться. Они только поинтересовались, что же все-таки пропало. «Тогда я им объяснил», — в который раз повторял свой рассказ дядя Юлиус, «что благодаря одному смелому и умному мальчику грабителям пришлось уйти домой с пустыми руками». И дядя Юлиус с восторгом посмотрел на Карлсона, который приосанился, как петух, и бросил на Фрекенбок торжествующий взгляд. «Ну, что скажешь? Лучший в мире Карлсон пугает воров пистолетом!» — воскликнул он. Дядя Юлиус, по правде сказать, тоже испугался этого пистолета. Он явно был рад и благодарен, что получил назад свои вещи, но все же не считал, что мальчики должны ходить с огнестрельным оружием. И когда Филли и Рули удрали, малышу очень долго пришлось объяснять, что это игрушка. Дядя Юлиус никак не мог в это поверить. После обеда дядя Юлиус отправился в гостиную, чтобы взять сигару бок стала убирать со стола и мыть посуду, и даже Карлсон не смог ей испортить настроение, потому что она снова начала напевать. — Ах, Врида, для тебя это лучше! Но тут она вдруг обнаружила, что нет ни одного полотенца, и снова рассердилась. — Ума не приложу! Куда делись все полотенца? — сказала она и в растерянности оглядела кухню. «Вот он! Лучший в мире отыскиватель полотенец!» — воскликнул Карлсон, тыча себя в грудь. «Ты бы попросила его как надо, чтобы он приложил свой ум, но ты ведь не умеешь ласково!» Карлсон сбегал в комнату малыша и вернулся с такой огромной охапкой полотенец, что его самого не было видно. Но все эти полотенца были грязные и мятые, и бок рассердилась еще больше. «Где это ты так извозил все полотенца?» — закричала она. Они побывали в мире сказок, заявил Карлсон. Шли дни. Малыш получил открытку от мамы и папы. Путешествие было прекрасным, писали они. И они надеются, что малыш тоже весело проводит время и что он хорошо ладит с дядей Юлиусом и Фрекенбок. О Карлсоне, который живет на крыше, там не было ни слова. И Карлсона это сильно обидело. Я бы сам написал им открытку, но у меня нет пяти эры на марку. — сказал он. — Хотя вам и не интересно хорошо ли я лажу с домом мучительницей, — написал бы я им. — Хочу вам сообщить, что хорошо, потому что я стрелял из пистолета и прогнал воров и нашел все полотенца, которые потеряла дома мучительница.